Прошло еще три дня, а семья Пятищевых продолжала жить как бы на бивуаках. Портреты, фотографии в рамках, шторы, занавески были не повешены, ящики с вещами стояли нераспакованные. Посылали за обойщиком, но он не пришел. Пятищев и ему был должен около двух лет какую-то сумму за работу в Пятищевке. Призывали дворника, чтобы повесить шторы и занавески, но он отозвался неумением и ворчал даже на то, что Семушкин включил в его обязанности носить дрова и воду в кухню Пятищева, а Пятищев и капитан ничего не обещали ему за его работу. Пятищев сам отправился отыскивать обойщика, но не нашел его и опять очутился в трактире у буфетчика «Олимпия», где ел карася в сметане и пельмени. Зато торговцы которым был должен пятиищев почти все перебывали у пятищева за получкой, но ушли не получив ничего мелких долгов у пятищева оказалось столько что капитан не считал уже возможным идти с кредиторами и на сделку. денег у пятищего было так мало что их не хватило бы и для уплаты по пяти копеек за рубль при появлении кредиторов пятищев не сказывался дома но они уже наперед на дворе узнавали, что он дома, лезли к незанавешенным окнам, барабанили в стекла и добивались увидать Пятищева. Пятищев появлялся и самоуверенно говорил им. «Всем будет заплачено, всем, но не могу же я сразу. Я только еще переехал, не успел устроиться. Дайте устроиться, дайте реализовать деньги». «Деньги будут, и вы все получите». Надежды его были на продажу Семушкину библиотеки, но предложить ее было некому. Старика Семушкина в Колтуе не было, он уехал на несколько дней в губернский город. На третий или на четвертый день приезда Пятищева у него был с визитом молодой Семушкин. Он явился во фраке со складной шляпой в руках, перчатках с бриллиантовыми запонками в сорочке и даже в лаковых сапогах сначала подав свою визитную карточку на мраморной бумаге с золотыми буквами Викул максимович семушкин был еще молодой человек лет под тридцать хорошо упитанный с розовыми щеками с подстриженной русой бородкой в прически с пробором посередине и с двумя ночесами на лоб в виде запятых тщательно пригнанных волосок к волоску Петищев даже был смущен торжественным визитом Викула Семушкина, стал извиняться в неустройстве своей квартиры и просил его садиться. Семушкин отыскал порожний стул, сел на него дыбком, поставив к себе на колено складную шляпу ребром, и стал спрашивать Петищева, доволен ли он своим помещением, изредка величая Петищева превосходительством о «Если у вас будет недостаток в мебели, то мы можем предоставить вам два очень приличные дивана и хороший круглый стол. Они все равно у нас без нужды стоят», — сказал он, бросая взгляд на обстановку комнаты. Отец, устраивая новый дом, захватался мебелью, и вот эти диваны и стол положительно лишние. К тому же мы теперь сделали все стильное, а они нам уж никак не подходят. «Благодарю вас». — Надо прежде оглядеться, уставиться, и если окажется нужда, то мы к вам обязательно обратимся, — отвечал Пятищев. — Моим домашним будет очень приятно. Я потому говорю домашним, что сам я вряд ли более месяца здесь проживу. И он опять ввернул о предполагаемой им поездке за границу. Викул Семушкин тотчас же подхватил его слова — — Ах, это восторг, что такое! — Если бы вы знали, как я-то мечтаю о поездке за границу! — вскричал он. — Это такой восторг, такой восторг, видеть чужие неведомые места, посмотреть на иностранную обстановку и нравы. Это мечты и мои, и моей жены. Мы так много читали, что спим мы видим попутешествовать за границей хоть месяц. Поездка эта иногда даже снится, то мне, то моей жене. Петищев улыбнулся и спросил. — Так зачем же дело-то стало? Средств у вас, кажется, не занимать стать. Викул Семушкин махнул перчаткой, которую он держал в руке. — Ах, вы не знаете моего отца, а я весь в его руках, — сказал он. Это человек старого леса, и где он заупрямится, там вы его никакими рычагами не сдвинете с места. Он говорит так. «Сам я дожил до старости и за границей не бывал, так зачем же тебе?» Вот что он говорит. «Косность. Купеческая закоснелость. Впрочем, не мне вам рассказывать. Вы сами знаете, что такое наши купцы-старики». «А мне он показался не таким», — проговорил Пятищев. «Конечно, я вашего отца мало знаю, всего только два раза видел, но из его разговоров он мне не показался человеком-отсталым. Ведь вот он какой новый роскошный дом построил, отлично обмеблировал его, не жалея денег, не спрятал эти деньги, как говорится, за голенище, а живет во все свое удовольствие». Любит и попить хорошо, и поесть, даже цветы любит. — А в остальном серый человек с при старом купеческом шаблоне, — отвечал Викул Семушкин. — Вы вот, говорите, роскошный дом. А для чего он этот дом построил? Для нас, что ли? Да даже и не для самого себя. Он долго не мог привыкнуть жить в нем и даже скучал в нем. Тосковал по старом доме, в котором вот вы теперь живете, тосковал даже по своей лежанке, на которой привык греться и никак не мог привыкнуть к камину. Эх, вы не знаете, отец построил этот дом, чтобы хвастаться перед нашими заводчиками и лесопромышленниками. Водит их по комнатам, показывает обстановку и называет хижиной убогой, а потом и выпалит вот говорит как ноне ну, купцы живут которые были когда-то серыми мужиками и щи лаптем хлебали дас я думаю он и перед вами также похвалялся пятиищев улыбнулся он вспомнил что это действительно было и что старик сёмушкин называл ему свой новый дом хижиной Викул семушкин продолжал он паровой паровойкатерок купил в Маленький пароходик, отлично отделанный. Купил дешево. А для чего он его купил? На что он ему? Ни он этим спортом не занимается, ни я. Еще я-то иногда с женой катаюсь на этом пароходике, а он никогда. Он говорит, что откупил пароход для меня, чтобы я наши заводы по реке объезжал, которые у нас на берегу. — Да, он мне это говорил, — кивнул Пятищев. — Ну вот-с а выходит совсем напротив. Купил он этот пароход, чтобы гостей к себе привозить и опять-таки похваляться им, — не унимался Викул Семушкин. Но меня посылают за ними. Становых я к нему всех перевозил, исправника, докторов земских, следователя, судей, земских начальников, заводчиков, фабрикантов. «Везем и хвастаемся пароходом, привезем и хвастаемся домом. Пароход теперь-ча у нас, обсерватория, чтобы звезды рассматривать. А на что нам все это, позвольте вас спросить? Лучше бы устроить хорошенькую больницу для наших заводских рабочих. А у нас этого-то и нет», — закончил он и поднялся, сказав. «Не смею вас больше утруждать. Позвольте проститься». — Впрочем, если вы пожелаете прокатиться на нашем пароходике, буду очень рад сопровождать вас, — прибавил он. — Мое почтение. Честь имею кланяться, ваше превосходительство. Петищев протянул ему руку. Но в это время в комнату вошел капитан. Началось знакомство. Петищев отрекомендовал их друг другу. Капитан принял по своей манере викулу Семушкина, как и всех, довольно сухо. Семушкин не садился. — Вот, месье, молодой Семушкин предлагает как-нибудь прокатиться на его пароходике по реке, — сказал Пятищев. — Буду очень рад, — поклонился Семушкин. — Ну, не ради хвостовства, пожалуйста, не подумайте, а просто подышать хорошим свежим воздухом. Да здесь у нас по берегам и хорошие виды есть, даже очень живописные. Капитан выслушал и отвечал. «Лучше бы господин Семушкин прислал нам с завода какого-нибудь смышленого человечка, чтобы вот развесить гардины, шторы, кое-какие портреты и все редкое. Мы же дадим ему за это на чай. А то мужской-то прислуги у нас нет». Приглашал я дворника, отзывается неумением, «а сам я заняться этим делом не могу, ноги дрожат и голова кружится». — А что ж, я с удовольствием, — опять поклонился Семушкин, — это можно. У нас в машинном отделении есть такой молодец на все руки. Он даже электрические звонки вам проведет, если надо. — Ох, пожалуйста, — прибавил свою просьбу Пятищев. Молодой Семушкин стал уходить, но перед уходом спохватился, отвел Пятищева в сторону и, понизив голос, произнес... — Только, пожалуйста, то, что я вам говорил про отца, чтобы осталось между нами. Я увлекся немножко, а про отца не следовало бы так говорить. Пожалуйста. «Да, — Да-да, конечно, конечно, разве я не понимаю? — успокоил его Пятищев. Семушкин еще раз сделал поклон и удалился. Викул Семушкин сдержал слово и через день прислал Пятищеву молодца для устройства квартиры. Это был молодой парень лет двадцати пяти, белокурый, с еле пробивающейся бородкой, с серебряной серьгой в ухе, в серой блузе немецкого образца, в брюках на выпуск и в фуражке с прямым козырьком, каковые обыкновенно носят шкиперы пароходов. Блуза его была опоясана ремнем, на груди из кармашка торчала серебряная цепочка от часов. Он тотчас же начал с извинений, явясь после работы на заводе часу в девятом вечера. — Хозяин еще вчера меня к вам посылал. — но я уж, простите, воспротивился и пришел только сегодня, — сказал он пятищевую капитану. — Вчера, извините, был праздник, воскресенье, а по нашим понятиям в этот день работать не полагается. Шесть дней работай, а седьмой посвящай Господу Богу твоему. А вот сегодня после работы на заводе пришел и на шабаш поработаю. — Уже будто и Богу посвятил вчерашний-то день, — улыбнулся капитан. — Я думаю, в трактире просидел с приятелями, пив да водочку попивал. — Нет, господин, у нас этого не полагается. Мы общество трезвости. В чайную ходим, чайком балуемся, кофе пьем. А что пиво и водку, не боже мой. — До обеда у нас служение Богу было. Собрались, псалмы пропели, а потом я деяния святых апостолов у себя читал. — То есть как это «собрались»? Как псалмы пропели? — В церкви, что ли? — спросил Пятищев. — Нет, мы не церковные, — скромно отвечал рабочий. — У себя дома пели. — Где есть двое или трое во имя мое, там я посреди вас. Слова-то эти изволите знать? — — Так ты штундист? — вскричал капитан. — Каково? Признается и такие вещи рассказывает, — отнесся он к Пятищеву. — Просто я трезвый человек, барин, и живу по своим понятиям, — уклончиво отвечал молодой человек. — А что я проговорился-то, чтобы извиниться перед вами, что вчера работать не пришел? — Так это потому, что, может, статься, Викол Максимович уведомил вас, что я приду. Так какой от вас приказ будет? Что вам прикажете поработать-то? — о вот, голубчик, шторы навесить, занавески, — начал Петищев. — Гвозди и крючки у нас есть. — о только-то. Ну что ж, с удовольствием, это мы можем. — Потом вот гвозди вбить и картины на стену повесить? — В лучшем виде. А я думал что-нибудь насчет электричества. Звонки или по телефонной части. Это я все могу, потому обучен. Нет, у нас здесь электрических звонков нет. У Коклюшкина в галантерейном магазине и проволока, и звонки продаются. Батареи тоже есть. Это я вам живо оборудую, если купить изволите. Покуда не надо. Это разве впоследствии? Как угодно». Отвечал рабочий и стал принимать от капитана полотнища, штор, занавесок, палки и карнизы для них. «А что до телефона из комнаты в комнату, то их можно сделать и не электрические, а посредством шелкового шнурка», — продолжал он. «Например, телефон из мезонина в кухню, чтобы с прислугой разговаривать. Шелковый шнурок, маленькая изоляция в проводе» а с двух сторон чашечки к шнуру — на станции отправления и на станции назначения, и все будет слышно. — А где ж ты этому всему научился-то? — не без некоторого изумления спросил пятищев рабочего. — Я-то в Москве, в мастерских, — улыбался тот. — Да ведь в книжках барин есть. Ведь вот вы давеча изволили насчет водки и пива упомянуть, а я взаместо водки и пива по праздникам книжки читаю. Богу послужу, смещенное описание почитаю, а потом и за эти книжки. — Эх, удивительная эта сила, электричество. Кажись, все для нее возможно. Произнес он, вздохнув, пошел на кухню за табуреткой, вернулся с ней и начал прибивать к палкам шторы. — Новый тип, — сказал про него пятищев капитану, — напоминает иностранного рабочего. — Выскочка омствующий мальчишка», — мрачно отозвался рабочим капитан, — «а я терпеть не могу выскочек, а этот, к тому же, и бахвал». Дело кипело в руках рабочего. Указания капитана и пятищего он понимал моментально и тотчас же исполнял их, невзирая на то, что работая, болтал без безумолко. Бахвалом, как выразился о нем капитан, он не был, но все-таки хотел своими разговорами показать, что он незаурядный рабочий. — Книг-то сколько! — умирялся он, переходя в кабинет из столовой, в которую он уже успел повесить шторы из занавески на два окна, и увидев в открытых ящиках книги в богатых переплетах. — И все должно быть книги-то хорошие! — Вот бедные-то грамотные люди сказали б спасибо, если б им почитать дали. А то человек, который ежели трезвый, от трактирного соблазна бежит и хочет почитать хорошую книжку, а почитать-то здесь и нечего. В Москве и Петербурге для народа разные забавы устраиваются, представления. А здесь, в провинции, ведь этого же ничего нет. Здесь и книжка-то раздобыться не у кого. Э -э, картины сначала прикажете повесить или шторы из-за — спросил он Пятищева. — Шторы, шторы вешайте сначала, — отвечал Пятищев. — Это нужнее, а то люди подходят к окнам и заглядывают. — Ведь сегодня всего вы не успеете повесить, уже смеркается. Придется до завтрашнего вечера отложить. Слыша от рабочего такие речи, Пятищев невольно стал говорить ему «вы». Рабочий, продолжая вешать шторы, между прочим, спросил Пятищева. — А что, барин, нет ли у вас книги господина Жюля Верна «Десять тысяч миль под водой»? Кажется, она так называется. Вот одолжили бы почитать-то. Для меня такая милость от вас была бы дороже денег. Петищев снисходительно улыбнулся. — Знаю я это сочинение, знаю, — сказал он. — Но, к сожалению, его у меня нет, а то дал бы. — Жалко. Очень любопытная книжка. — В Москве я ее стал читать. Знакомый мне один дал, тоже барин, хозяйский сын. Ну, то есть он не барин, а студент. Ну да, все равно. Начал я читать, прочел страниц сто и пришлось ехать служить в провинцию. Очень обидно. — Я вам дам что-нибудь другое, — проговорил Пятищев и стал придумывать, что могло бы быть по плечу для чтения такому рабочему. — Вы хотите стихотворение Кольцова? это был поэт из народа из крестьян пояснил он благодарю вас но лучше бы что нибудь из путешествий или по электричеству по электричеству по электричеству у меня ничего нет и от чегого же вы хотите непременно по электричеству или путешествие и путешествий у меня таких нет которые могли бы быть вам понятны и занять вас прочтите поэт то кольцово Там есть прелестные песни. Рабочий замялся. Да ведь это светские стихи, поэзия. А в жизни поэзии никакой и нет. Уж насчет стихов, извините, не про меня. В стихах надо только Бога славить. А у Кольцова в песнях, я думаю, ведь только восхваление плотской любви. А это не подобает. Да от чего же? — Любовь, может быть, и чистая, идеальная, — возразил Пятищев и подумал про рабочего. — Какой, однако, у него оригинальный взгляд. А тот опять продолжал про электричество постукивая молотком по гвоздикам. — А про электричество я потому говорю, что видел и знаю его силу. Удивительно. Показывал мне вот этот самый студент, хозяйский сын, где я жил в учении, машину. Электрическая эта машина. Стеклянное колесо и вертится. И потом скамейка. На стеклянных ножках скамейка. Чудесно. Поставил он на эту скамейку ребенка и велел держаться за машину, а сам завертел колесо. Так у ребенка-то волосики дыбом стали становиться. А я как до него дотрагивался, так от него искры. И искры эти даже щелкают. Вот это удивительно. Стемнело, спустились весенние сумерки, и работать было трудно. Рабочий ушел, обещаясь прийти завтра после шабаша на заводе продолжать работу. Пятищеву рабочий понравился, и после его ухода он сказал капитану. Какой оригинальный и развитой малый, но развит по-своему. Никогда я не предполагал, что можно найти такого на заводе среди рабочих. Это уж рабочие новой формации, и все об электричестве, все об электричестве толкуют. Мне кажется, если бы ему дать надлежащее техническое образование по интересующему его предмету, из него мог бы выйти какой-нибудь знаменитый изобретатель. — Пустое, — презрительно махнул рукой капитан. — Штундист, каналья, я не люблю таких. Ведь он, по своим понятиям, себя равным с тобой считает, — закончил он. Время шло. Весна превратилась в лето. Деревья и кустарники покрылись густой листвой. Отцвела черемуха, отцвела рябина, стали распускаться душистые грозди сирени. В саду Семушкина садовник заменял тюльпаны, гиацинты, крокусы и сциллы флоксом, петуньей и георгином. На террасе появились декоративные пальмы, мирты, фуксии и герани, перенесенные из оранжерей, в корзинах запестрели бегонии всех сортов, а старик Семушкин все еще не вернулся из губернии, куда он, по словам сына Викула, уехал только на три 4 дня. Петищев, устроившийся уже в своей квартире, ждал старика Семушкина с нетерпением, чтобы поскорее продать ему библиотеку и шкафы. Дело в том, что деньги у него были уже совсем на исходе. Близость трактира буфетчика Олимпия давала себя знать. Охотник хорошо поесть и, недовольный кушаниями, которые приготовляла Марфа, Петищев, куда бы не отправился из дома, всегда кончал трактиром. Боясь упреков капитана в расточительности, он уж ел там тайно, а за обедом и ужином дома отзывался отсутствием аппетита. Гастрономическая лавка Мохнаткина также расшатывала его кошелек. Принося домой то консервы омара на закуску, то маринованную стерлить в томатах в жестянке, пятищев свое оправдание, говорил обыкновенно капитану. — Нельзя Мохнаткина не поддерживать. Я должен у него покупать что-нибудь время от времени. Мы ему должны по старому счету, а это в виде доплаты. Он откупоривал жестянку и смаковал закуску, виновато смотря на капитана и предлагая ему кусок. Капитан молчал, а в душе называл его расточителем. — Сена для коровы нет, все вышло, — выпалил капитан. — Этого добра в долг не получишь, надо на базаре мужиков покупать. — Да что же-то она так много ест, — удивился Пятищев. — Давно ли сено-то покупали? — На другой день после приезда сюда, а мы здесь живем уже изрядно. — Два рубля я могу дать Марфе, пусть купит сено на базаре. — Отруби тоже на исходе. — Ну, теперь, когда корова со стадом на подножный корм переходит, можно отруби не давать. Сочная такая, хорошая, молодая трава. Да, будет меньше. Ну да, отрубей, покуда, пожалуй, не надо. А пастух за выгон просит. Пятищев задумался. В голове его мелькнула поездка за границу, ненужность коровы для двоих и реализация денег. — Да ну на что нам корова? — сказал он. — Здесь ведь не в Пятищевке. Смотри, сколько она стоит покупать молоко дешевле обойдется не лучше ли нам продать корову как хочешь хмуро отвечал капитан но не забывай что она нас все-таки кормит молочный суп масло творог право мне кажется что все это дешевле купить твоя корова будем покупать молоко да что ты сердишься ты иван лукич «Конечно же, корова нам дорога. Сено, пастух, отруби. Да и марфона она от дела отвлекает. Но у нас всего одна прислуга — и стряпать, и комнаты убирать, и за коровой ходить. А главным образом я хлопочу об экономии». «Это ты-то об экономии? похоже. Нет, когда экономит, раздавали тебя, дома не было». — Постой, постой. Ты это ну на что намекаешь-то? — Я знаю на что. Это вот что я жестянку амарт купил на закуску. Так не могу же я в конец свои культурные привычки бросить. Они были, есть и останутся. Да ведь это и гроши. — Гроши? А если у нас и грошей нет иногда на первые необходимости, чудак? — иронически улыбнулся капитан. «Ну, вот, коровьи деньги и пойдут на первые необходимости», — стоял на своем Пятищев. Из-за стола они вышли, надувшись друг на друга. Капитан закурил трубку, ушел к себе в комнату отдыхать и долго не выходил из комнаты. Пятищев вышел из-за стола, твердо решив, что корову он продаст. Дело в том, что сегодня на базарной площади, близ лавки Мохнаткина, Его встретил один торговец-суровщик, которому он должен около двадцати рублей, и прямо объявил, что если Пятищев через неделю не уплатит ему по счету, то он подаст на него жалобу судье. Вообще Пятищев сегодня весь день был не в духе. Мысль о продаже коровы и о возможности сейчас же получить деньги несколько успокоила его, но под вечер приехал земский начальник Творог, которого он вообще терпеть не мог и уж окончательно расстроил его своими сообщениями. Заслыша бубенчики лошадей земского начальника, подлетевшего на двор к подъезду, и увидев его мельком из окна, Петищев даже не хотел принимать его, бросился в кухню к Марфе сказать, что его нет дома, но было уже поздно. Дверь на крыльце была не заперта, Земский вошел в прихожую, быстро сбросил с себя там пальто и стоял на пороге в комнаты как раз перед самим Пятищевым и обдавал его запахом крепких духов. — Здравствуйте, ваше превосходительство! — говорил он. — Приехал узнать, как вы устроились в своем новом помещении. — Не оторвал вас от дела? — спросил он Пятищева. — Нет, какие же у меня дела... — Я теперь почил на покое, — мягко отвечал Пятищев, воспитанный в вежливости и всегда умеющий владеть собой. — Прошу покорно. Пришлось просить Земского в кабинет. Он прошел через скудно обставленную гостиную, главное убранство которой составляли большое трюмо княжны, кавказский ковер капитана и два фамильных портрета Пятищева, — окинул сквозь золотое пенсное взглядом комнату и снисходительно произнес. — Ну что ж, и прекрасно, совсем прекрасно. Ведь вас всего только трое. Мадемуазель, ваша дочь, там, у Лифановых, — махнул он рукой. — Вы почем знаете? — вырвалось у пятищего, и он вспыхнул. — Я-то... проговорил Творог, улыбаясь. «От меня, ваше превосходительство, ничего не скроется. Я знаю все и даже то, что под землей и под водой», — похвастался он. «Я заезжал к Лифановым и имел случай откланяться вашей дочери. Она шлет вам поклон». «А откровенно сказать, премилые люди, эти Лифановы, хоть и купцы, а премилые, люди чисто русского гостеприимства» какую я у них на лив купил один восторг мадам мадамлефанова немножко глупа но это не портит дело он вошел в кабинет и продолжал ну что ж и здесь у вас примила отчасти даже сохранился стиль уютно и довольно знаете маленькие комнатки ведь те всегда уютнее больших ах да спохватился земский начальник Мои предположения относительно молодой вдовушки-помещицы не оправдались. Помните, я вам говорил? Я предполагал, что она беременна и приехала сюда тайно родить. Очевидно, ничего подобного, потому что она уж горцует верхом на лошади, и полечок наш лесничий при ней на казачьем седле. И флаг в усадьбе поднят и развивается. Лесничего нашего знаете? Мадам Порубка. Я называю его мадам-порубка. Во-первых, от того, что у него голос бабий, а во-вторых, потому, что он вследствие порубок в лесу у меня судится. Не правда ли метка, а? ха И земский начальник захохотал. Петищев отмалчивался, говорил один земский. — Ну что ж, очень рад, что вы устроились, душевно рад. — сказал он, сияя улыбкой и пощипывая клинистую бородку. Очень, — Очень-очень рад. Я всегда рад за дворян, когда их положение облегчается. Очень рад, что в здешней трущобе вы нашли общечеловеческую квартиру. Ведь здесь не сдают хорошего. Здесь, что хорошее, все только для себя ну теперь ваше превосходительство вам только бы с вашими мелкими обязательствами как-нибудь устроиться или, лучше сказать, уладиться. Ведь я уверен, что у вас вся эта, вся эта долговая мелочь просто по забывчивости. Ну, можно ли помнить какие-нибудь тридцать рублей, которые должен по счету? Да и стоит ли их помнить? А между тем их у вас понакопилось. Конечно же, забыли. Они подлецы сейчас подавать к взысканию. Это я про торговцев. Вот народ-то, только бы озорничать. Ну-с, так вот, должен вам объявить, что опять подали четыре человека на вас. Все мелочь, ничтожные суммы. В общем, полутораста рублей нет, — повествовал Земский. — Подали. Но так как вы теперь в Пятищевке не живете, из моего участка выехали, то я не принял и предложил им обратиться в суд по месту настоящего вашего жительства. — Ведь это же ужасный народ. Они думают, что человек должен все забыть и только о поданных ими счетишках помнить. — Очень нужно, черт возьми. Земский снова засмеялся, поиграл часовой цепочкой, поднялся и стал прощаться. — Ну что ж, поеду домой. Я предупредил вас, что вам готовятся булавочные уколы, а вы уж, надеюсь, отпарируете их, — сказал он. — Мое почтение, ваше превосходительство. Мой привет многоуважаемому Ивану Лукичу, — откланился Земский и стал удаляться в прихожую. — Марфа, пойто! Крикнул Пятищев, но сам провожать земского начальника в прихожую не вышел. Каждый день, просыпаясь поутру, Пятищев справлялся, вернулся ли старик Семушкин из губернского города. Но Семушкин не приезжал, хотя на дворе говорили, что его ждут каждый день с курьерским поездом, проходящим мимо посада Колтуев в пять часов утра. И к этому времени, когда еще молодые Семушкины спят, ставят для него самовар. Библиотека пятищего, ожидавшая покупателя, лежала в ящиках по-прежнему неразобранная, шкафы стояли пустые. Денег у пятищего почти совсем не было, хождения в трактир к буфетчику Олимпию прекратились, а на столе пятищего лежала уже повестка, вызывающая его в суд вследствие предъявленного к нему иска. Завтра он уже собирался отправить на базар для продажи корову, для чего уже подготовил дворника Семушкина, но зашел к Семушкину сыну узнать от него лично, не получил ли тот каких-либо известий о времени возвращения отца. Викул Семушкин был у себя в конторе, помещавшейся в том же роскошном доме, где жили Семушкины. Контора находилась в нижнем этаже с отдельным ходом со двора и состояла из двух комнат и кабинета для хозяев. Человек шесть служащих сидели около высоких ясеневых желтых конторок на высоких табуретах перед громадными книгами и щелкали на счетах. Викул сёмушкин принял его в кабинете, помещаясь за письменным столом. Он рассматривал какие-то накладные и помечал их красным карандашом. Одет он был в легкую серую пиджачную пару, белый жилет и светлый летний галстук. При входе Пятищева он вскочил из-за стола и, здороваясь с Пятищевым, радостно воскликнул. — В гости или по делу? — Если в гости, ваше превосходительство, то пойдемте наверх. Жена напоит нас чаем и кофеем. — А если по делу? Пятищев несколько смутился и не знал, что отвечать. — Просто так зашел. Зашел узнать о вашем отце, — сказал он. — Справится, когда он вернется домой, ведь к нему-то у меня есть дело. — Ну, в таком случае пойдемте наверх к жене, она будет очень рада. Нет, — Нет-нет, я не хочу вас отрывать от дела, я на минутку. — Дело не медведь, в лес не убежит. Я ведь здесь с девяти часов утра сижу и уходил только пообедать. Сегодня у нас с утра расчеты и платежи по случаю субботы, а теперь перерыв. Наплыв, получателей будет под вечер. Пойдемте наверх, тут близко. У меня винтовая лестница наверх есть. Пятищев заупрямился. — Здесь поговорим. Сам я бездельничаю, но не хочу мешать деловым людям, — проговорил он. — Я на минуту. Викул Семушкин не настаивал. Они сели. Семушкин предложил Пятищеву сигару и начал. От отца я получил письмо, что вернется он во вторник. Сегодня у нас суббота, стало быть, через три дня. Загулялся он в губернском городе по случаю торгов. Очень выгодный подряд. Строится больница барачной системы, и вот поставка бревен и досок осталась за нами. Завтра отец делает кое-кому из нужных людей обед, в понедельник выйдет и во вторник рано утром будет здесь. Рассказывал он и спросил. — А от чего вы так уж очень интересуетесь приездом отца? — Да так, — пробормотал Пятищев, подумал и прибавил. — Впрочем, буду откровенен. Ваш отец обещался купить у меня библиотеку, которая мне теперь, ввиду моего скорого отъезда за границу, совсем не нужна. — Слышал про библиотеку, слышал, — кивнул Семушкин. Но, удивляюсь, зачем она ему? Вообразите, ведь он ничего, кроме губернских ведомостей, не читает, да и то пробегает только объявление о вызове на торги. Не знаю, но он обнадежил меня, иначе я продал бы библиотеку кому-нибудь другому. Впрочем, он мне упоминал про вас. Для вас она, для вашей супруги. — А мне уж окончательно некогда читать, я буквально запряжен в дело. Жена иногда почитывает, но ведь у вас, я думаю, библиотека-то не по ней, серьезная. — Всякое есть. у Книги разного содержания. — Нет, это отец опять-таки для хвостовства покупает у вас библиотеку. Ну, если уж он обещал, то купит ее, будьте покойны. Малый в пиджаке, рубахе-косоворотке и сапогах бутылками подал на подносе два стакана чаю. Пятищев было отказался. — о А чего ж вы не выкушаете стаканчик? — удивился Семушкин, улыбаясь. — Не любите разве этот настой китайских трав? А у нас в конторе чай с раннего утра и до позднего вечера. И как только кто-нибудь у меня в кабинете появится, сейчас и подают. — Да, пожалуй, я выпью. Проговорил Пятищев, взяв стакан, чтобы угодить Семушкину. «Во вторник старик приедет через три дня», — соображал он. «Но ведь сейчас же по его приезде к нему с библиотекой не приступишь, а денег у меня одна мелочь — вся надежда на продажу коровы. Разве попробовать попросить у молодого Семушкина авансом хоть сколько-нибудь перед продажей библиотеки?» Мелькнуло у него в голове, и он слегка покраснел, и на лысине его выступил пот. Но Викул Семушкин сам пошел навстречу к нему в деле займа. Прихлебывая из стакана чай с ложечки, он посмотрел боком на пятищего и сказал. — Простите, пожалуйста, но я вам хочу кое-что предложить. Может быть, вы в деньгах нуждаетесь? Так возьмите сколько-нибудь в счет за библиотеку. Я могу вам дать немного, а потом при расчете с отцом вы мне отдадите. Петищев вспыхнул еще больше и заговорил. — Ох, это... это будет очень кстати. Действительно, я в тонких обстоятельствах. Рассчитывал кое-что получить на этих днях из Петербурга от сестры. У меня с ней старые счеты, — соврал он. Рассчитывал и остался ни при чем. — Сколько вам? — спросил Семушкин, вытащив из кармана щегольской бумажник глянцевой кожи. — Пятьдесят рублей. Довольно? — Да, пожалуй. Покуда пятидесяти рублей будет довольно. — Ну, вот вам семьдесят пять. — Ах, благодарю вас, — произнес Пятищев, одной рукой взяв деньги, а другой пожимая руку Викула Семушкина. — Прикажете выдать расписку? — Да что вы! Помилуйте! обидчиво сказал Семушкин, — я рад, что могу услужить вам, ведь это же вы берете не в долг. Пятищев, не допив чаю, встал прощаться и ушел. Семушкин проводил его до крыльца, говоря, — Надеюсь, будем знакомы. Милости просим к нам когда-нибудь вечером побеседовать. Позвольте иногда и вас мне навестить. Здесь ведь у нас глушь. Образованных людей мало и право подчас не с кем побеседовать. Мое почтение, ваше превосходительство. Петищев домой не пошел. Он вышел на набережную, шаг за шагом, опираясь на трость, тихо добрался до базарной площади и исчез в дверях трактира буфетчика «Олимпия».